что же вышло. Накануне прихода русских ты даже и не знал, что они придут. Ты не о них думал, а о том, чтобы жениться на мне, стать моим мужем, а потом сделаться царем вместо меня и у Тимыша. Если бы ты все знал, разве мог бы ты в такое время затевать свадьбу? Значит, ты знал не столько, сколько говорил об этом. Почему ты не слушал меня, когда я велела тебе заранее призвать на помощь людей с Крыма? Астраха не ногай. Не хотел кормить дармоедов. Зато теперь у русы кормится хлебом полей горной стороны, а их город правит там, где надо бы править только Казани. А слышно ли что-нибудь от послана в Крым, Астраха не ногаю? Кощак вздрогнул и промолчал. Вот что Кощак, смягчая голос и взгляд, Заговорил опять Сюмбеки. «Я знаю, ты меня любишь. Знаешь же, я тебя люблю. В последний раз попробую довериться тебе. Сейчас иди к себе и думай. Много думай, до тех пор думай, пока не придумаешь, как спасти ханство меня и себя. Ты видишь, мы на краю гибели. Я не обманываю себя, смотри, и ты правде в глаза». Своими силами мы уже ничего сделать не можем. У нас ни в народе, ни в сановниках нет согласия. Одна смута, вражда, разноголосица. И твоя власть над ними уже не крепка. Иди же и думай, кому дать клич о помощи. И я тоже буду думать о том же. Кому? Это понятно, Крым, Астрахань, Ногайская орда моего отца. А вот как? Кругом русские. Как пробраться послацам? Если придумаешь как это сделать, пусть посланцы не скупятся, пусть дают казну не рядятся, лишь бы скорее больше пришло к нам ратьей на подмогу. Твои посланцы уехали давно вот видишь помощи еще нет. вид одними уговорами без посулов ничего не сделаешь. Коща хотел что-то сказать, но царица не дала иди думай, а я буду думать здесь. «Вот когда надумай что-нибудь верное, приди!» И она легонько подтолкнула его к двери, а сама вышла через другую. Вечером Кощак снова был у царицы. Они вели разговор, а вдали хлопали босовитые удары пушек. Это русские обстреливали осажденный город. Кощак признался царице, что посланные за помощью оказались изменниками. Это повергло ее в ужас. Но Кощак сказал, что пугаться не надо, он уже придумал, как исправить положение. «Гибели еще нет и не будет», — говорил он. «Я был и буду верным тебе до конца. Я сам поеду за подмогой и приведу такую рать, что русские будут разбиты, и мы не только отберем у них новый город, но и вернем всю горную сторону. Я все обдумал. Я пробьюсь в Крым. Давлетгирей даст мне большую рать, потому что гибель Казани ему тоже большая беда. Из Крыма, как приеду, пошлю скорого гонца в Турцию к султану. Он тоже не захочет, чтобы русские овладели Казанью. И немедля, не часа пошлет свои войска. Этими ратями мы нападем на русских с юга и востока. Более ста тысяч добьюсь я войска. Разве тогда русским устоять против нас?» План был хорош, и иного, пожалуй, ничего придумать было нельзя. — А как же ты проедешь, когда кругом русские? — спросил Сюмики. Об этом не пекись, это я тоже обдумал. Уйду из города, и у урус это не приметит.